На этот раз за руль сел я. Едва поместился, правда, но Наташа была не в состоянии вести машину. И это угнетало до чертиков. Да чтоб он, сука, сдох, этот Влад. И так все сложно, он еще решил самоубиться. Дебил. Все, что угодно, лишь бы оттянуть на себя внимание. Я злился не на шутку и даже не пытался это скрывать. Чем нервировал Наташу еще больше. Но я не смог строить из себя паиньку, когда мою женщину снова тянет на дно ее бывший, не желающий мириться с тем, что он ей уже никто. Хотя неизвестно еще, что там с ним. Мы не понимали, насколько Влад пострадал, но мне дико хотелось его добить. Наташа молчала. И я не лез. Я выскажу ей все потом, когда прояснится, и ей станет легче». В больнице мы были спустя полтора часа. Большая территория госпиталя была утоплена внутри внушительного лесопарка, и пока мы разобрались, в какой корпус и какой дорогой проехать, заблудились в этом лесу несколько раз. Осложнялось все еще и тем, что все звонили Наташе, будто она ответственная за это мероприятие и обязана собрать всю семью. Про Леру слышно не было хотя Лена написала ей о случившемся. Зато объявился сын. Судя по голосу, который я слышал из трубки Наташи, истерики Дима не закатывал. Спокойно вел нас к нужному корпусу, так как нашел его первым, а когда мы приехали на парковку, подошел к машине и коротко поприветствовал Наташу. Со мной поздоровался и познакомился тоже спокойно. Когда поблагодарил за то, что я не пустил Наташу за руль, я даже растерялся. По всему выходило, что единственный придурок в семье Наташи был Влад. Вскоре стало известно, что он, смешно сказать, врезался в отбойник на МКАДе. И все бы ничего, если бы он только выбирал место получше. Но от удара его машину развернуло, и в нее влетел микроавтобус службы доставки, шедший по соседней полосе. Машина у Влада была хорошей, на то он и рассчитывал. Несмотря на то, что восстановлению она не подлежала, сам он отделался переломом нескольких ребер, кисти и сотрясением своего убогого мозга. Сейчас Влад валялся в палате интенсивной терапии, так как перед его глазами летали розовые слоны и синие пони, и мне нечего было ему добавить для остроты симптоматики. Да и злость схлынула. Я везде следовал за семейством мышки мраченной тенью. Но у двери палаты она остановилась и попросила детей навестить папу без неё. Те бросили на мать взгляды с лёгким налётом осуждения, но не сказали ни слова. Наташа же повернулась ко мне, взяла меня за руку и тихо сказала. «Пошли подышим». Её рука в моей ладони была мокрой, а я подумал, что не имел. Конечно же, право давить на нее еще и поверх всего этого. Ведь если бы с Владом что-то случилось, у мышки было бы много проблем. Вернее, у нас с ней. Ведь ее дети остались бы без отца. Да и сам процесс расставания с мертвецом болезненный. Каким бы отцом он ни был при жизни. «Спасибо», — качнулась ко мне мышка, когда мы вышли на крыльцо. Я заключил её в объятия и прижался щекой к её макушке. «Было бы за что. Ты снова по в проблемах моей семьи. Когда ты примешь предложение стать моей семьёй, тебе не придётся больше переживать по этому поводу. Семья станет общей». Наташа отстранилась и потёрла лицо. «Столько всего, блин, что даже нет времени подумать». «Это что, предложение?» Но ответить я не успел. У нее снова зазвонил мобильный. «Далин, мам, ты далеко?» «Нет, на улице с Рафом. Папа просит тебя подойти, сможешь?» «Сейчас», — мне нехотя отозвалась Наташа и подняла на меня взгляд. «Заколебал». Я усмехнулся. «Это да. Я быстро. Я подожду тебя тут». Я проводил ее взглядом и повернулся к лесополосе. Делать было нечего. Я спустился со ступени, пересёк парковку и остановился у первой ёлки, погружённой в свои мысли. Мне очень хотелось надеяться, что мы справимся со всем. Наташа на эти манипуляции бывшего не ведётся, но, видимо, Влад не понимает с первого раза и не теряет надежды. — Привет, Раф! Я резко обернулся и застыл, медленно сжимая зубы. Передо мной стояла сорока.